Необходимость физического труда 11 февраля 38 -го. Совмещайте в полной мере труд физический с трудом духовным, и ваша духовная радость приумножится. Все великие учителя очень трудились, и физический труд им был не чужд. Вспомните преподобного Сергия. И Христос очень трудился. Плотничеством. И гончарством он зарабатывал пропитание свое. Эта сторона жизни великого учителя почти не отмечена в избранных писаниях, но она сохранилась в апокрифах и, конечно, в эзотерических рекордах. Найдутся еще апокрифы, близкие к его времени. Так трудитесь, но не переутомляйтесь. Все великие учителя одинаково говорили о срединном пути. Все крайности, вредно отражающиеся на нашем здоровье, должны быть отставлены. Мы обязаны беречь наш инструмент, ибо состояние его отражается и на нашем духе, и может очень подавлять его проявление. Между тем подниматься мы можем лишь неотягощенным духом. Потому берегите себя и оставьте такой тяжелый труд, как уборка снега и тому подобное.